Глава 31 первая. Всё, что я узнала о ресталище, было глубоко угнетающим. По условиям металлического турнира 50 участников помещаются в ресталище, чтобы выжить среди друг друга, металлов, забытых в ресталище участников прошлых турниров, диких зверей и ядовитых растений. И слов Платины в ресталище в буквальном смысле все и все убивало, пожирало и разрывало на части. Цель — остаться одним из немногих, доживших до конца августа, и в итоге стать одним из трех, кого изымут из ресталища обратно в Кархар. Обратно же забирали тех, кто смог добраться до одной из десяти капсул, расположенных в одной из частей ресталища. Каждый раз это было новое место. По обыкновению металл успевает добраться до капсул за две недели, плюс-минус пара суток. Обычным же людям на преодоление подобной полосы препятствий необходимо около четырех недель. Такой большой временной разрыв связан с тем, что металлы не тратят свое время на сон, добычу пищи и само питание. Оказывается, металлы могут обходиться месяц без воды, два без еды и три месяца без сна. Подобным преимуществам обычные участники похвастаться не могут. Да и сил разорвать пасть дикой кошки у них тоже нет. как и способности к мгновенной регенерации. Так как после столкновения со свинцом физически я была подавлена, в ближайшие сутки мне предстояло в подробностях узнать от платины всё Ресталище и наглядно закрепить теоретическую информацию посредством просмотра картинок через полупрозрачный гаджет. По сути, Ресталище оказалось глухой, труднопроходимой тайгой с переменчивым климатом и неповторимыми флорой и фауной. с которыми я совершенно не была знакома, да и особого желания знакомиться с ними у меня не было. Неизвестные мне ужасные животные, с которыми, возможно, придется бороться или с которыми ни в коем случае нельзя вступать в бой, ужасающие растения, приводящие к парличу или галлюцинациям, топкие болота с ядовитыми газами и реки, мгновенно меняющие течение, температура воздуха, способная за час смениться от плюс двадцати до минус десяти. «Казалось, будто если меня не убьет какой-нибудь участник, металл или забытый, тогда обязательно отравит цветок убийца или прикончит минусовая температура. Правда, у каждого яда было свое противоядие. У каждого животного слабое место, а у каждого растения невидимая брешь. И все это мне предстояло выучить за оставшиеся десять с половиной суток, что было совершенно нереально». В любом случае, чем больше я в итоге смогу запомнить за следующие полторы недели, тем больше у меня будет шансов на выживание. Весь день я просидела перед экраном, изучая пёстые картинки с изображением всевозможных опасностей и способов их избежать или преодолеть. В обед, не отходя от экрана, я перекусила весьма вкусными сэндвичами и чем-то сладким. То же проделала и во время ужина. А когда Платина сказал закругляться, настенные часы уже показывали начало одиннадцатого. Платина снова решил оставить меня на ночь, чему я была рада, с ужасом вспоминая подземелье рудника с его обшарпанными коридорами и ржавыми казармами. Приняв облегчающую ванну, я благоухая Розами завалилась в постель. Хотя физической нагрузки за день у меня почти не было, я мгновенно отключилась на мягком матрасе, укутанная теплым одеялом. Поутру меня снова никто не будил, но уже в половину девятого я встала с постели и вышла в гостиную. Я снова застала Платину на том же диване, в той же позе, в которой оставила его перед сном, из-за чего могло показаться, будто он вовсе не ложился спать. Но этот довод опровергала его свежая одежда. Мы позавтракали чем-то очень вкусным, отдаленно напоминающим крупнозерную кашу, после чего раздался перелив колокольчиков, и Платина, одним движением пальца по прозрачному экрану, впустил в квартиру женщину лет 30, на голове которой красовалась шоколадная челма. Эта женщина оказалась заменой Кастиэля. Она была собранной, молчаливой, знающей свое дело и максимально сосредоточенной. Из-за светлого цвета ее волос создавалось впечатление, словно у нее совсем нет бровей. Когда я была приведена в порядок, мы с Платиной снова спустились в рудник. Около пяти часов мы провели в пустой оружейной, пока остальных участников не перегнали из зала с рингом к нам. Начнем с того, что ты продемонстрируешь мне свои сильные стороны». Зайдя в оружейную, начал Платина. «Что ты умеешь?» Остановившись и скрестив руки на груди, открыто поинтересовался Гарант. «Стрелять!» Спустя полминуты размышлений, сдвинув брови, уверенно ответила я. «Стрелять? Из ружья!» Через минуту мы стояли в секции с огнестрельным оружием и пытались выяснить, какое именно оружие мне подходит больше, так как такой же стародряхлой модели, из которой я в свое время стреляла тетеревов, здесь в наличии не было. Но это оказалось не помехой. Почти у всех видов винтовок были лазерные прицелы, что позволяло мне выбивать 10 из 10. А из обычного мелкокалиберного оружия я попадала минимум в семерку. Стрельба действительно оказалась моей сильной стороной, так как метание ножей, маскировку и часть медицинских навыков я провалилась треском. Также оказалось, что я не особенно сильна в рукопашном бою и самым нормальным трюком в моем арсенале являются лишь мои знаменитые летающие ножницы, которые едва ли могли спасти меня в схватке с большим количеством соперников или с саблезубым котом. К концу пятого часа знакомства с моими сильными и слабыми сторонами Окончательно выяснилось, что хотя я и умею метко стрелять, добывать огонь и плести селки, я все равно загнусь. А все потому, что не смогу справиться с крупным врагом, с которым столкнусь лицом к лицу, что случится с вероятностью в 95%. Когда в оружейную валились остальные участники, Платина куда-то отошел, оставив меня посреди секции с холодным оружием. «И как он?» — неожиданно поинтересовалась Чеп, подошедшая ко мне вместе с остальными девушками. «Кто?» — понимающе посмотрела на девушку я. «Мой не отличается особенными сексуальными возможностями», — Непринужденно продолжила Чеп. «Я бы даже сказала, что он доходяга. Просто интересно, какие суперспособности в этой сфере есть у металлов?» Я как-то не задумывалась. Пожала плечами я, отложив в сторону тонкое копье, совершенно не понимая смысловой нагрузки слов Чеп. «Да брось!» Внезапно выдохнула Пилар, встретившись взглядом с Шарлоттой. «Все уже в курсе того, что твой гарант платина». «Что?» «Нет!» «Нет, мы не...» «Он вроде как не извращенец». «Вроде как?» — приподняла бровь Чеп. «Во всяком случае, его извращенная сторона по отношению ко мне все еще не проявлялась». «Неудивительно», — ухмыльнулась Пилар. «Тебя нельзя назвать секс-символом?» «Хотя, судя по твоей обтягивающей одежде...» «Платина всячески пытается вытащить твой образ на должный уровень», засмеялась Чеп, что заставило меня неловко смеяться вместе с остальными. Спустя два часа по неизвестной никому причине ужин, к всеобщему разочарованию, был официально отменен, и всем было разрешено расходиться по казармам. Уже перед самым выходом из оружейной меня остановила Скарлет. «Расскажи», — скорее попросила, нежели потребовала бритоголовая. «Он как-то узнал о том, что у меня есть яд». Шепотом начала я. Про оба яда. Ты ведь выкрыла капсулу у него? Он сказал, что ты прокололась. Так я и знала, выругавшись, произнесла бритоголовая. Значит, у тебя не было возможности? Была. Была? Удивленно приподняла брови Скарлет. Я не буду говорить, что он не такой, как все гаранты, лишь потому, что не издевается надо мной. Он определенно преследует какую-то цель. Хм, кивнула Скарлет, словно соглашаясь со мной. «Из-за меня он разругался золотом и Францией. Подозреваю, что им необходима девушка-пятикровка, и они никак не могут меня разделить между собой. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Нет», — сдвинула брови Скарлетт. «Но я убеждена о том, что все менталы подонки. В той или иной степени. Ни платина, ни золото — не исключение. Остерегайся их, как остерегалась бы капкана с сытным куском мяса. Они будут тебя растить на убой». Ты будешь подобием домашнего кролика, которого съедают, когда тот достигает определенного уровня своего развития. Помни, что я тебе говорила прежде. Слушай, но не слушайся. Вернувшись в казарму, я легла на свою койку и только теперь заметила отсутствие Луны. Со слов Шарлотты я узнала, что после того, как свинец сломал ее... Золото приказал унести бездыханное тело девушки, и до сих пор неизвестно, где она и что с ней. Переодевшаяся в льняную пижаму, я легла на кровати, накрывшись тонким одеялом, зажмурилась. Передо мной тут же предстал образ Эльфрика. Прошло ровно двадцать дней с момента нашего расставания, а я уже была готова отдать все на свете лишь за то, чтобы посмотреть в его голубые глаза, лучащиеся отцовской заботой, и узнать, как у него дела.